Братя Серго с удивительным тактом подчёркнутым вниманием относились к семье Кузнецовых, помогали Алье и сёстрам и брату, когда были арестованы родители. Они делали это не таясь, хотя знали, что ведут себя рискованно. Многие увы отказывались и от более близких родственников, а случалось от отцов и матерей. Алла Кузнецова долго и тяжело болела, сказавались блокадные дни. Она умерла 6 ноября 1957 года. Вернувшаяся за год до этого из ссылки Зинаида Дмитриевна на много лет пережила старшую дочь. Неожиданно в газету хлынул поток писем о появлении во многих городах и областях страны банд уголовников, рецидивистов. Люди боялись выходить из дома, требовали усилить патрулирование ночных улиц и парков. После смерти Сталина. Прошла амнистия. Со странной поспешностью прощения даровали от петом потерявшим человеческий облик преступникам. Чуть позже стало понятным, что на самом деле скрывалось за всем актом милосердия. В июле 1953 года я был далеко от дома, в Шанхае. Комсомольская делегация участвовала в работе съезда Народно-демократического Союза молодежи Китая, а затем поехала по стране. В ту пору наши отношения ничем не были омрачены песня Москва-Пекин звучала повсюду с неподдельным энтузиазмом последняя ночь в Шанхае выдалась тревожной нас разбудил настойчивый стук в дверь сбивчиво как бы с извинениями хозяева сообщили о передаче японского радио танки на улицах Москвы идут аресты говорят что убит в перестрелке берия Утром мы связались с советским посольством в Пекине. Посол Василий Васильевич Кузнецов успокоил, сказал, что поездку по стране надо продолжать и что при встрече даст разъяснение. В тот же день румынские друзья, наводившие справки в своём посольстве, сообщили, что об отмене бухарестского фестиваля молодёжи и студентов речи нет. Он состоится вовремя в августе. Уже в Шанхае нам стало известно, что Берия арестован, И что танки действительно стояли на некоторых улицах и площадях Москвы. О том, что происходило, я узнал только вернувшись из Китая. Несколько раз я видел Берию вблизи. Слышал его выступление на торжественном заседании, посвящённом 35-й годовщине Октябрьской революции. Говорил он хорошо, почти без акцента, чётко и властно. Умело держал паузы. вскидывал голову, дожидаясь аплодисментов. Доклад его составили нестандартно. Внешне Берия, располневший с одутловатым обрюсшим лицом, был похож на рядового совслужившего тридцатых годов. Шляпа обвислыми полями нарезала на уши, плащи и пальто сидели на нем мешковато, однако внешность обманчива. За мягкими складками одежды и телесного жира скрывалась натура беспринципная, хитрая и безжалостная. Берея боялись всей, было от чего. Случилось в ту пору в моей жизни несколько странных событий, значение которых я понял позже. Моя мать вшила платье жене Берея. Нина Тимуразовна о Грахиме, кандидат наук, ценила деловитость матери, отсутствие навязчивой услужливости. Как-то Нина Тиморазовна оборонилась с ноткой сожаления: "Зачем Алёша вошёл в семью Хрущёва?" Мать, конечно, расстроилась, передала разговор: "Мы только что поженились и были, конечно, обескуражены, тем более что из МГБ передали анонимку, в ней обывательски описывалась наша с Радой болтовня по поводу красивой жизни в семье Никит Сергеевич". Он дал нам прочесть анонимку, но не комментировал. Ее. Два наших приятеля-однокурсника были однажды на даче Хрущёва. Казалось диким, но сочинить эту несусветную чепуху могли вроде бы только они. В анонимке приводились подробности обстановки, детали семейных взаимоотношений, о которых никто другой знать не мог. Через много лет Никита Сергеевич рассказал, каким образом эта анонимка попала в папку Семья Хрущёва. Мы с Матёй тогда жили в коммунальной квартире. К нашей соседке, муж которой был арестован в 1937 году, пришёл некий гражданин. Он и продиктовал донос, предупредив, чтобы женщина не болтала, если не хочет разделить судьбу мужа.